Глава вторая. С сейфом я возился долго. Уже успел пришаркать Кузьма, принести зеркало. Ничего необычного я там не увидел. Мужчина лет 30 с голубыми глазами, густыми черными волосами, тонкими нервическими губами. Уськи были еще туда-сюда, вот борода ужасала. Росла на какими-то рваными клочьями. Выглядело все это очень отвратительно. Надо сбривать сто процентов. А что я сижу здесь? А вдруг это кино скоро кончится, я вернусь в свою кровать, продолжать умирать? Пора набираться впечатления, то так и останется в памяти рваный рукав и не очень хорошая копия известной картины. Кузьма, ты вот что, задумался я. Найми пролетку, хочу прокатиться по городу. Евгений Александрович, загласил слуга. Но куда ехать-то больному, да немощному? Не перечь мне, пристукнул я рукой по столу, чем слегка напугал Кузьму. Хочу развеяться, ясно тебе? Ясно. Уж какой вы стали суровый. А на шиши ехать? Да и куда? По центру прокатимся. Не тебе у тебя совсем денег не осталось? Я испытующе посмотрел на слугу. Тот отвел глаза. Есть пару рублишек, но они на еду. Как-нибудь проживем, не беспокойся. Кузьма ушел, а я все-таки смог вскрыть сейф. Срабатывал над двойного нажатия на глаза Михаила Васильевича, после чего голова Ломоносова откидывалась, и внутри открывалась небольшая ниша. Я пошарил там рукой. Пусто. А, нет, есть что-то. Листок бумаги. Я достал его, развернул. Шири Евгений. Я пишу тебе с тяжелым сердцем, чтобы сообщить о своем решении. С тех пор, как мы встретились, я нашла в тебе друга, опору и даже любовь. Но сейчас, когда наши пути начинают расходиться, я понимаю, что время пришло. Мы оба понимаем, что в нашей жизни грядут перемены увы, увы, тусылая трес-рист. и мы должны быть готовы к ним. Я знаю, в каком-то сейчас положении это делает наше расставание еще труднее. Мне жаль, что все так складывается, но я знаю, что мы оба будем сильнее благодаря этому опыту. Ты знаешь, что моя жизнь принадлежит искусству, у меня есть договор с театром, и я вынужден ездить на гастроли. Директор ведет себя ужасно, тащит везде ту кокотку Жанель, так что. Я очень благодарю тебя за то время, которое мы провели вместе. За смех и слезы, за радость и печаль. Ты был моей опорой и моей радостью, я никогда тебя не забуду. Ольга. По Ах да, вынуждена взять 200 рублей, что лежат в тайнике. Прости, они мне сейчас нужнее, отдам, как только смогу. Я перечитал письмо, даже зачем-то понюхал его. Пахло цветочными духами. Почерк был быстрый, летящий, кое-где были посажены небольшие кляксы. Эх, Ольга, Ольга, мне даже стало обидно за Евгения. Выбрал себе такую ветреную особу, которая сбежала, как только с возлюбленным случилась беда, да еще и обворовала его, судя по пасскриптуму. Я засунул письмо Татьяна обратно в сейф, закрыл Ломоносову голову. Внутри меня грызла какая-то обида. Вроде бы занял чужое тело, совсем слегка увидел постороннюю жизнь, а уж примеряю ее на себя, раздражаюсь и злюсь. Что бы я тот будущий сделал с этой Ольгой? Как бы повел себя. Воровка сама на себя написала показания в полицию. Отдать письмо следователям, написать заявление, или как оно тут называется, и поедет Оленька не на гастроли, а совсем в другое место. Задумался. Нет, я так поступить не могу. А как могу? Внезапно все тело бросило в жар, резко заломили кости. Заодно напомнило себе позвоночник такой тянущей, нетерпимой болью, что я даже застонал но ну, тихо, через зубы. Странный какой-то приступ охватывает все тело, а не только травмированную спину. Когда я пришел Кузьма и позвал одеваться, я уже думал отказаться от поездки. Только сейчас я понял, почему Баталов не хотел вставать с постели. Слабость, бой, ломота с жаром всего трясет, будто алкаша после запоя. Ощутил себя натуральным ветхозаветным Иовом, которого мучают все болячки разом. Нет. Не то чтобы я был большим христианином, который изучает всех святых по Библии, но найти утешение в книге книг, особенно в Экклезиасте, с его знаменитой фразой «Суета-сует», получилось. Такая вот религиозная психотерапия. Но пересилить себя все-таки смог. Позволил отвезти в спальню, переодеть в белую сорочку и серый шерстяной костюм. Кузьма даже повязал мне необычный широкий галстук. От слуги нестерпимо пахло табаком, но я стоически выдержал это нарушение личного пространства. Боль в спине немного утихла, прошла и ломота в теле. Спуск меня красиво с третьего этажа, где была наша квартира, превратился в целую военную операцию. Позвали дворника с улицы, а еще слугу нашего соседа снизу. Втроем удалось тащить инвалидное кресло вниз и даже не уронить никого. Предусмотрительный Кузьма... Нанял просторную пролетку с двумя лошадками и грустным кучером в шапке-треухе. Вроде не холодно еще, а народ уже утепляется. По ощущениям градусов 6 или 8. Пара изо рта не идет, я даже специально подышал в воздух. Хотя утречком, когда извозчики начинают свою работу, может и минус быть. Кузьма отцикнул на кучера, тот слез с козел, помог посадить меня в пролетку. Слуга вернул инвалидное кресло дворнику, спросил меня, куда едем? Прямо. Махнул рукой я вдоль улицы. Местность узнать удалось весьма быстро. Дом, в котором я оказался волей воле неведомых высших сил, находился в Староконюшном переулке. Под вновь зарядивший дождик мы выехали на Арбат, покатили в сторону центра. На улице уже начали развешивать черные траурные ленты, на государственных зданиях приспустили имперские флаги. Тем не менее жизнь в городе не остановилась и очень себе даже кипела. Ехали извозчики, ударяясь тротуарные столбы. Хотели подводы с дровами, сеном. Шли шкалеры в форменных фуражках, студенты, служащие с кипами книг и бумаг. С особым интересом я разглядывал женщин. Под элегантными зонтиками в каретах и экипажах, похожи светские дамы. Все сплошь в темных платьях выбрались на визиты. И оно и понятно, такой повод. Царь умер. подив в гостиных и дворцах аншлаг а вот простой народ больше у церкви толпился, крестился, не обращая внимания на дождик. Я прозглядывал ворота китайгородской стены, велел ехать дальше. А сколько новых рек оказалось в Москве? Черногрязг, чечер, напрудные, чертары, ольховец. А как вам торг на Васильевском спуске? Ряды, где торгуют рыбой, раками, даже пиявками, пять копеек за дюжину. Я специально послал Кузьму узнать. Удивило несколько причалов на Москва-реке. С корабликов тоже торговали разной рыбой. «Барин, сколько же можно кататься без толку? подал свой голос намокший кучер. Замерз бедняга. Лошадки тоже недовольно прядают ушами. Умолкните, Тере!» тут же огрызнулся Кузьма. Слуга тревожно ощупала свой карман с последними деньгами и напряженно поглядывал на меня. Когда, мол, уже закончится эта дурацкая экскурсия? «Останови вон там». Я увидел вывеску кабака рядом с которым стоял двое то ли крестьян, то ли мастеровых. «Шло традиционное русское. Ты меня уважаешь?» «Евгений Александрович!» — встрепенулся Кузьма. «Христом, молю, поедем в чистое место. Тут, не дай бог, по голове вдарит, А вы и так больной весь». «Деликатности ноль. Ну да ладно, я привычный. Мы же не на хитровке». В этом месте извозчик перекрестился. «Сбегай, купи страдальцу» как же называется, древняя емкость под водку, вспомнил четверть штофа. Половину, тут же сообразил кучер, повернулся ко мне, улыбнулся щербатым ртом. Благодарствую, барин, буду возить, сколько скажете. Главное, не упейся, из козел не упади. В целом город производил впечатление патриархального. Если не брать центр, большая деревня. Как только мы выехали на окраину, пошли деревянные дома с завальниками, бревенчатые мостовые, пасущиеся там и здесь козы, гуси. У колодцев толпились бабы с ведрами, сплетничали, лузгали семечки. Пару раз встретили солдат, которые куда-то шли поотрядно. Впереди ехали верховые офицеры, подмигивали молодухом. Вернувшись в центр, мы еще покрутились по улицам и даже постояли в пробке на Тверской, главной улице города. Похоже, именитые граждане собирались в дом генерал-губернатора. На этом экскурсия закончилась. Кузьма выдал кучеру честно заработанный рубль с полтиную и отпустил в свояси Ни в какой ресторан мы, разумеется, не поехали. Меня опять начало колотить и ломать, кидать то в жар, то в холод. Ель добрался до кровати. А там, пока слуга осуетился насчет обеда, первым делом закатал рукава рубахи. После чего громко выругался. Вены на сгибах были в красных точках. Я угодил в тело наркомана. Порылся в прикроватной тумбочке. Так и есть. Шприц, жгут, большая склянка с разведенным морфием. Отлично! Просто отлично, у меня наркоманская ломка. Психологической зависимости, скорее всего, нет. В своем времени я не употреблял. Но что делать с физиологической? Да и как снимать боль, которая терзает поясницу? Пришел Кузьма, принес тарелку борща, хлеб, чеснок, сметану. Покушайте, сразу полегчает. Хотите, я натру хлебушек чесночком, как вы любите? Ну, кто ж от такого откажется? Сил пересаживаться за стол уже не было. Похлебал супчик в кровати. Вкусный. Ну вот и славно, даже порозовели. Кузьма забрал салфетку, которую я закладывал за воротник. Ушел по своим делам, а я стала осваивать стальной перо и чернильницу. Писать придется теперь от руки, надо изучать систему присыпок песком, промокашек. Боль слегка ушла. Ломать тоже перестала, поэтому с трудом он добрался до стола. Что там советуют наркоманам, чтобы они могли соскочить? Ну, во-первых, детокс, капельницы. Это не про девятнадцатый век. Ладно, что еще? Работа с психотерапевтом. Кажется, доктор Фрейд сейчас в зените свои славы. Записаться ли к нему на прием? Я засмеялся. Поехать в Вену, чтобы Зигмунд Шломович пересадил меня на кокаин или что он там сам употребляет. Ладно, может, дневник поможет. А, кстати, хорошая идея. Заодно и выучусь писать с ятями и фитами. Вместо I ставим I, ять и ставим ай яти пихаем в суффиксы и возвратные местоимения. Я с трудом доехал в инвалидном кресле до кабинета, нашел на полках учебник русского языка академика Грота. Бог ты мой, да тут учить и учить. Пока разглядывал правила, пришел мой самый первый знакомый в этом мире, голубоглазый Мурмяус, белой отметенный на лбу. «А я не знаю, как тебя зовут, попытался погладить Пушистика, но тут не дался, сел в дверях, принялся меня пристально изучать. Прям взгляд следовательно, на допросе. Закончив с учебником и усвоив основные правила, я вернулся в спальню. Позвонил в колокольчик, что обнаружился рядом с набором наркомана. «Ну что отрезвонить-то?» В комнате появился заспанный Кузьма. На щеке у него отпечатался след подушки. Похоже, кто-то увлекается послеобеденным сном. «Вот что. Сходи к домохозяйке, спроси, есть ли запасные двери к комнатам, или, может, где можно снять лишнюю дверь?» Кузьма вылупился на меня во все глаза. «Зачем?» Делай, что сказано. Слуга ушел, а я задумался. Была какая-то история с Дикулем или с каким-то еще цирковым артистом, который повредил спину и смог починиться, устроив себе кровать на досках под углом 30 градусов. Только там еще были в рецепте веревки, которыми он себя привязывал под мышками, чтобы вытягивать позвонки. Выяснять, зачем мне понадобилась дверь, пришла сама хозяйка. Мария Сергеевна развела бурную деятельность, опять трогала мой лоб, зачем-то смотрела язык. Потом принялась расспрашивать про дверь, явно подозревая что-то нехорошее с моей головой. Но после подробных объяснений успокоился и пообещал достать мне новую кровать. А я решил добить Кузьму, который все это время маячил за спиной местный фрекенбок. Есть место в Москве, где живут китайцы или японцы. Слуга растерянно заморгал. Узкоглазые! Ну, можно и так сказать. Ну дик, в Заряде есть китайские прачечные, про япошек не слыхал. Сходи туда завтра, поспрашивай, нужен массажист. Кто? Массажист, человек, который руками разминает тело. Есть таковые доктора. В сундунах для чистой публики есть такие умельцы, чего-то мнут. Массажист не доктор, я уже устал объяснять Кузьме мои намерения. Опять разгорелась боль в спине, начала потряхивать из заломки. Иди поспрашивай. Да на какие шиши-то? Ен этот массажист денег запросит. Я достану денег, просто узнай. Сил уже совсем не было. Я закрыл глаза, провалился в тяжелый сон. Снилась всякая ерунда. Я, словно икар, пытался взлететь в небеса, но земная твердь в виде новой кровати не давала. Привязанный к двери, я каждый раз грохался на нее обратно, от чего мне дикой болью простреливала спина. Отличный сон, как говорят в народе, в руку. Проснулся я полностью разбитым, да еще весь в поту. Рука сама тянулась к тумбочке, туда, где лежит шприц. Спасла меня Мария Сергеевна. Постучавшись, она впустила в комнату дворника с дверью еще одного персонажа, пожилого седого мужчину с роскошными усами а-ля Одет он был в костюм тройку, в руках держал трость и маленький чемоданчик. «Здравствуйте, Евгений Александрович, здравствуйте, голубчик!» Голос у седого оказался глубоким, поставленным, но сам он был неспешен, сильно сутулился. «Как ваше самочувствие?» Слышал, вставать начали. Мужчина поставил чемоданчик на тумбочку, раскрыл его. «Ага». Это у нас, значит, доктор. Слуховая трубка, ампула в держателе, шприц, который совсем не Я на километр к такому не подойду. Кого он еще им колол? Доктору принесли водичку в тазик, и он помыл руки. Но хоть с азами санитарии знаком. «Куда ставить-то?» Бородатый дворник продолжал держать на весу дверь. «Да подожди ты!» Отмахнулся от него фрекенбок местного разлива. Евгений Александрович, я взяла смелость позвать еще раз Павла Тимофеевича смотреть вас. Не волнуйтесь, я, знаю ваше финансовое состояние, одним словом, я заплачу. Доктор тем временем задрал мне рубашку, начал слушать легкие сердца. Потом померил пульс на руке. Наполнение хорошее, сердце у вас, милости вы, государь, работает просто отлично. Как спина. Болит. Морфин принимаете? И вот что тут отвечать? Иногда. Ясненько. «Давайте-ка я вас переверну, посмотрю спину. У вас там была большая гематома». Повернувшись к хозяйке, пояснил. «Простому синяк». Мария Сергеевна неуверенно кивнула. Хозяйка, да куда ставить-то?» Дворник опер дверь пол, вздохнул. не да подожди ты, видишь, мы заняты». Меня аккуратно перевернули на живот, пощупали спину. Основная боль была по-прежнему в районе крестца. «Вертебра люмбалис», — перешел на латынь доктор. Спина повреждена в результате падения на мостовую. Увы, современная медицина бессильна. У вас синдром конского хвоста, вызванный гематомой. Трудностей в мочеиспускании нет? Мы оглянулись на хозяйку. Она сделала вид, что разглядывает что-то в окне. Нет. Я слышал, что доктор Березкин в Питере делал операцию ламинэктомии по удалению осколков. Но хм, не все пациенты выживали. Мы помолчали. Павел Тимофеевич еще раз помял мне спину. Нет, операцию делать слишком рискованно. Могу отметить, что гематома с прошлого раза уменьшилась в размерах. Это хорошие новости. Возможно, отек спадет, давление на спинной мозг снизится. Меня перевернули обратно. Дорогой Евгений Александрович, позвольте поинтересоваться, зачем вам новая кровать? Мария Сергеевна поведала мне о ваших планах. Хочу попробовать лежать под углом, не стал скрывать методику я. Если позвонки сломаны, сделать ничего невозможно, но если там просто ушиб и защемление нервов, то под весом тела можно это ущемление вылечить, растягивая, укрепляя спину. Интересная идея, покивал доктор. Но и опасная. А ежели что-то пойдет не так? И что может быть хуже, чем сейчас? Я пожал плечами, посмотрел на мающегося дворника. Голубчик, поставь дверь одним концом к спинке кровати и сходи за инструментом. Надо чем-то закрепить ее, чтобы не сползла. Ах да, веревки захвати. Спустя полчаса кровать имени Дикуля была сделана. И нам даже удалось с помощью веревок закрепить постельные принадлежности, матрас, да и меня, любимого. Спать с крепежом под мышками будет нелегко, но лучше так, чем подыхать от боли, накачавшись морфием. Кстати, боли в таком положении прилично так прибавилось. Пришлось стиснуть зубы, закрыть глаза, а у меня полились слезы. «Я не могу одобрить эту методу», — Павел Тимофеевич покачал головой в расстройстве. «Вы можете повредить себе еще больше, но и запретить вам тоже не могу». Денег за визит не возьму. Нет, Марья Сергеевна, даже не предлагайте. Врач рукой остановил порыв домохозяйки. Благородный какой. Загляну к вам завтра, чтобы узнать, как все идет, и осмотрю спину. Советую записывать ощущения в ходе этого хм, эксперимента. На этом визит закончился, я принялся ждать Кузьму. А его все не было и не было. Делать было нечего, взялся ляпа и кляк сотренироваться в рукописном тексте. Где-то под вечер, когда я уже даже успел поделать общую крепляющую упражнение на спину, небольшие подъемы и скручивания, на лестнице раздался топот. После короткого стука в дверь, не дожидаясь моего разрешения, в спальню ввалились двое парней в форме, которая напоминала университетскую. Петель фуражки. Один посетитель был огненно-рыжим, с веснушками, веселыми глазами. Другой был прямой противоположностью, высокий, с длинными сальными волосами, зачесанными за уши, бледный, весь в каких-то прыщах. Прям Родион Раскольников. «Господин Баталов, мы к вам», – начал Рыжий. «Ой, а что это у вас за странная кровать такая, и почему вы в веревках?» Пришлось коротко объяснять мою методику излечения, попутно выясняя имена посетителей. Сослался на то, что принял Морфий, голова кружится. Рыжий оказался тем самым Славкой Антоном, что организовывал для меня сбор средств. Высокий представился Емельяном Винокуровым. И вот он начал выпытывать у меня детали насчет спины, рвался даже осмотреть крестец. Прирожденный врач. Отказался. А вот от денег отказаться не смог. Мне их впихивали очень активно, рассказывая про участие не только медицинского факультета, но и физиков с химиками, биологов. 142 человека сдало, хвастался Антонов. Всего собрали 211 рублей. Господин Баталов, вас очень ценят на кафедре. Профессора Емельянов и Дейгирс пожертвовали по десятке каждой, представляете? Представляю. Цены я уже немного изучил в ходе экскурсии. Фунт картошки — полторы копейки, свеклы — три. Хлеб был очень дешев, а вот мясо и деликатесы дорогие. — Зато из администрации не сдал никто, — Желчен произнёс Винокуров. — Царские прихвостни. — Емель, ты что? — испугался Славка. — Не мели языком. Знаешь, сколько доносчиков на факультете? — Полевать, — рубанул рукой Раскольников. — С каждым посчитаемся, когда придет время. «Господа студенты, пожалуйста, составьте мне поименный список жертвователей», прервал я опасно, повернувшись в другую сторону разговор. «Как только встану на ноги, в буквальном и переносном смысле, я с каждым расплачусь». Список у Антонова был. Я его бегло просмотрел и удивился тому факту, что среди жертвовали были и дочери Евы, хотя в университет женщин не принимали. Может, из медсестер на медицинском факультете. Его, кстати, Антонов и Винокуров между собой называли «медичкой». Студенты откланялись, а я, засунув деньги в тумбочку, принялся опять ждать слугу. Уже полночь близится. Где же Кузьма?